Издательство Эксмо. Софи Клеверли. Дневник пропавшей сестры. Мами и папе, благодаря которым всё становится возможным. Эду, вместе с которым у нас есть всё, к чему можно стремиться. Глава 1. Это история о том, как я стала своей сестрой. Я хорошо запомнила, что то письмо пришло 1 сентября, как раз на следующие сутки после нашего с сестрой 13-го дня рождения. Моего 13-го дня рождения. Первого дня рождения, который я не смогла отпраздновать вместе с сестрой-близнецом Скарлетт. Проснувшись, я оделась и спустилась из своей спальни на нижний этаж дома моей тётушки Фебы, Вдыхая запах жарящегося бекона. Яркое утреннее солнце уже начинало прогревать воздух. Судя по всему, впереди нас всех ждал прекрасный день. Выйдя из затенённой лестницы в залитый светом холл, я сразу же увидела его. Белый конверт, лежащий на каменном полу. В первый момент я подумала, что это ещё одна запоздавшая поздравительная открытка к моему дню рождения. Ещё одна. Если честно, в этом году я получила единственную поздравительную открытку. И ту от моей тётушки, в доме у которой я сейчас жила. На открытке было написано только моё имя. И от этого у меня сразу защемило сердце. Итак, я подняла с пола письмо и повертела его в руках. Скарлетт любила присылать мне секретные послания. но запечатывала письма так небрежно, что вскрыть любое из них не составляло никакого труда. Подуй на конверт, он и расклеится. Письмо, которое я подняла с пола, было плотно заклеено, а сверху скреплено еще и сургучной печатью. Адресовано оно было моей тетушке, но я подумала, что следует его открыть. Дело в том, что тетушка Феба Нисколько не возражает против того, чтобы я читала её почту. Скажу больше, это даже необходимо, чтобы я её читала. Если этого не сделать, на столике в прихожей будет пылиться груда невскрытых писем. А я прошла на кухню, присела на один из расшатанных хлебких стульев. Прежде всего, я внимательно рассмотрела печать на конверте. На чёрном сургуче отпечаталось выпуклое изображение птицы. сидящая на верхушке дуба. Под печатью стоял темный чернильный штамп со словами «Руквудская школа». Руквудская школа. Школа, в которой училась Карлетт. Зачем они написали тетушке Фебе? Я взяла со стола нож для масла и вскрыла конверт. Миссис Фебе Грегори. Блэкберт Коттедж. Долина Брэмли. 30 августа 1935 год. Уважаемая миссис Грегори. Поскольку вы являетесь опекуном Айви Грей, я информирую вас о том, что вследствие неблагополучных обстоятельств в нашей школе освободилось место, которое может занять ваша племянница. Деньги за весь предстоящий учебный год перечислены, и Айви должна приступить к занятиям так скоро. Как только это будет возможно. За ней будет послана преподавательница, которая заберёт Айви и лично посвятит вас во все детали. С уважением, Эдгар Бартоломью, директор школы. Я отвернула письмо так, словно оно обжигало мне пальцы. Неблагополучные обстоятельства. Да как они смеют вот так говорить о смерти моей сестры? Я сидела и смотрела на лежащее у моих ног письмо, А в моей голове один за другим теснились всё новые и новые вопросы. Меня хотят принять в руководскую школу. Меня, которая провалили на экзаменах в отличие от покойной сестры-близнеца. Почему? Неужели у них нет столь других девочек, каждая из которых гораздо больше заслуживает места в этой школе, чем я? Наверняка есть. Тогда зачем им я? Только тут я вдруг почувствовала что в воздухе пахнет уже не жареным беконом, а пригоревшим. А ещё точнее, совсем сгоревшим. Я вскочила, бросилась к железной печке, на ходу разгоняя едкий дым ладонью. Сковороду с огня я сняла, но было уже поздно. От бекона остались одни угольки. Очевидно, посреди готовки тётушка Феба унеслась куда-то мыслями, замечталась. Это с ней постоянно случалось. Я давно уже и удивляться перестала. Я выглянула в окно кухни и увидела тётушку, сидящей на скамейке в нашем садике. Руки аккуратно сложены на коленях, голова слегка запрокинута назад, глаза мечтательно смотрят куда-то вдаль. Нет, я никогда не смеялась над тётушкой Фебой. Я её жалела. Муж тётушки погиб во время мировой войны, оставив после себя лишь набитые книгами кабинет и маленькую пенсию, которую ей назначило за него государство. После гибели мужа тётушка Феба стала словно сама не своя, наверное, слегка умом тронулась. Я подняла с пола письмо и выскочила во двор. Хотя под моими шагами громко хрустел гравий, которым была посыпана дорожка, даже это не вывело тётушку Фебу из задумчивости. Теперь она смотрела уже не в небо, а внимательно наблюдала за плававшей в маленьком пруду золотой рыбкой. По поверхности пруда разбегались кругами лёгкие волны, ослепительно блестели на солнце золотистые чешуйки. Тётушка Феба. "А, это ты, Айви", ответила она и мельком взглянув на меня, снова уставилась в воду. Не заметила, что ты здесь, дорогая. Вам пришло письмо от Начала я, но тётушка прервала меня, потому что письмо совершенно её не волновало. Скарлетт любила эту рыбку, правда? Я помню, что когда вы с ней были совсем маленькими, она часто останавливалась на колене возле пруда и строила гримасы своему отражению. Всегда говорила, что это ещё одна её сестра-близнец, и она даже большая плакса, чем ты. Ого, она вся мокрая от слёз. Я грустно улыбнулась. Да, это было совершенно в духе Скарлетт. Она всегда умела уколоть кого угодно, и меня в первую очередь. Впрочем, я никогда на неё не обижалась. Старалась не обижаться во всяком случае. До самых родов мама была уверена, что носит одного ребёнка. Но вслед за Скарлетт на свет неожиданно появилась я. Маленькая, слабенькая копия своей сестры. Мы со Скарлетт оказались так называемыми зеркальными двойниками. Так, например, у нас были одинаковые родинки на одних и тех же местах, только по разные стороны тела. А ещё и была левшой, а Скарлетт правшой. Муж тётушки Фэбы, доктор Грегори, тот самый, погибший потом на войне. Как-то однажды сказал мне, что у нас с сестрой И сердца, наверное, перевёрнуты в разные стороны. Короче говоря, я была ожившим зеркальным отражением Скарлетт. Я присела на скамейку рядом с тётушкой Фэбой. Меня ничуть не удивляло то, что она думает о Скарлетт. Моя сестра всегда была любимицей у всех. Смелая, решительная, общительная. А я что? Я всегда была просто Айви. Застенчивой, рубкой занудой Айви. Внешне я была зеркальным отражением Скарлетт, но при этом меня с полным основанием можно было назвать и её тенью. "Прости", вздохнула тётушка Фебб. "Никак не могу поверить". "Я понимаю", сказала я. "Если честно, я и сама не понимала и тоже не могла поверить в то, что Скарлетт умерла. Не понимала, как могла покинуть этот мир моя до краёв налитая жизненной энергией сестра. Не понимала, почему Бог, если он есть там наверху, забрал её, а не меня. И зачем вообще подарил мне сестру-близнеца, чтобы так быстро разлучить нас навеки? И вообще я не понимала, как может существовать после смерти Скарлетт весь наш мир. Почему он до сих пор не развалился на куски? Вам письмо пришло, повторила я, помахивая в воздухе конвертом. А? Очнулась от ушка Фебы? И что в нём пишут? Они хотят, чтобы я приехала в Роквудскую школу и заняла место Скарлетт. Чёрт побери. Удивлённо подняла брови тётушка Фэб. Это большая честь. Ведь Роквудская школа одна из самых престижных в стране, разве не так? Роквудская школа. Место, где несколько месяцев тому назад, перед самым началом лета, умерла Скарлетт. нам сказали, что это была скоротечная болезнь, то ли грипп, то ли воспаление лёгких, то есть нечто такое, что не предвидеть нельзя, не предотвратить. О смерти сестры мне рассказала моя мачеха. Рассказала спокойно, как о чём-то незначительном. А я разрыдалась так, словно рухнул весь окружавший меня мир. Нет, мне не хотелось ехать в эту школу, какой бы престижной она ни была. Ни сейчас не хотелось туда ехать, ни когда-либо вообще там оказаться. Я посмотрела на свою тётушку в её доброе, обрамлённое, сидеющими прядями лицо. «Твой отец уже согласился на то, чтобы ты туда переехала?» — спросила тётушка. Я вздохнула. Судя по письму, отец дал своё согласие, даже не поставив меня в известность. И это, к сожалению, очень похоже на него. Наверное. В письме сказано, что за меня полностью заплачено за весь учебный год. В таком случае это решённый вопрос, моя дорогая, сказала тётушка Феба. Я на это ничего не ответила. Ладно, посиди тут одна, подумай обо всём. Безмятежно кивнула головой тётушка Феба, поднимаясь на ноги. Затем она направилась прочь мимо туалета по садовой дорожке. Дошла до грядки с овощами, и принялась пропалывать на ней сорняки, негромко напевая что-то себе под нос и вновь улетяв мыслями в какие-то иные, известные только ей одной миры. Я почувствовала себя беспомощной. Меня, словно попавшую в водоворот щепку, медленно тянуло к себе Рукводская школа. Место, которого я никогда не видела, но тем не менее смертельно боялась. А может быть, Всё не так уж плохо, пыталась я убедить саму себя. Опять-таки новая ступенька в жизни, новые подруги. И наконец, Скарлетт всегда говорила, что была бы рада учиться в этой школе вместе со мной. Приехав туда, я словно бы стану ближе к своей сестре, не так ли? И тут я неожиданно разрыдалась, вытирая тыльной стороной ладони текущие по щекам слёзы. Кого я пытаюсь обмануть? Саму себя. Ведь меньше всего на свете мне хотелось очутиться в том месте, где Скарлетт. При одной мысли о том, что там случилось со Скарлетт, у меня темнело в глазах. Я снова отшвырнула письмо, и на это трасано упало в траву. Тётушка Феба подняла голову, а я своё обхватила ладонями, слушая, как хрустит гравий под шагами тётушки, идущей ко мне с пучком мятных адованчиков в руке. Ах, Скарлетт! сказала она, глядя куда-то поверх моей головы, своими пустыми глазами. Я уверена, что тебе будет хорошо в этой школе. Конечно, я буду ужасно скучать по тебе, но ты же прекрасно справишься со всем сама, разве нет? Тётушка Фэ бы даже не заметила, что оговорилась, и назвала меня Скарлетт. А насчёт того, что я прекрасно справлюсь совсем сама. У меня были очень большие сомнения